басар Ар-Рашид благосклонно наблюдал за тем, как его огромный флот, четко соблюдая боевой порядок, неспешно набирал скорость, подходя все ближе к центральным районам атакуемой системы. Халиф знал, что Индеец-2 — родная планета адмирала Ямады, и решил нанести первый удар именно по ней, надеясь, что адмирал стянет для ее обороны все свои силы, и, перемолов их, флот Халифата решит исход сражения. Немного в стороне от атакуемых планет сейчас двигались на помощь Ямаде корабли лейтенанта Чехова. Их, конечно, было больше, чем у адмирала. Да и жалкая эскадра, прибывшая от звезды Глизы, тоже присоединилась к флоту лейтенанта. Но серьезно помешать концентрированному удару по индейцу-2 они вряд ли могли. Разве что слегка оттянуть неизбежное. Тем не менее, совсем не реагировать на угрозу с фланга было глупо. «Адмирал Феррейра». — обратился халиф по гиперсвязи к своему союзнику. — Выдвиньте вашу эскадру навстречу кораблям Чехова, но далеко от основных сил не отходите, чтоб при необходимости мы могли быстро оказать вам помощь. — Принято, — откликнулся Феррейра, но что-то в голосе адмирала насторожило главу великого халифата. Эскадра Феррейра примерно на треть превосходила по огневой мощи флот СГЛД и явно выигрывала у него в качестве кораблей так что Аббас Ар-Рашид был уверен, что этих сил будет вполне достаточно для нейтрализации возникшей на его пути досадной помехи. Но корабли Солнечной системы как-то не слишком торопились выполнять приказ. Вернее, что-то сделать они пытались, но это что-то выглядело не как согласованный маневр эскадры, а как выход из бара компании изрядно подвыпивших матросов. Корабли Ферреры сломались строй и беспорядочной кучей вывалились из боевого ордера, Оба авианосца начали бодро разгоняться, но совсем не в том направлении, куда следовало. Остальные корабли тоже занимались не пойми чем, совершая хаотические маневры или разгоняясь по случайным векторам. «Что у вас происходит, адмирал?» — взревел Аббас рашид «Пришло экстренное сообщение с Земли. Солнечная система атакована рейдовой эскадрой «Роя». Крейсера противника бомбят базу флота на «Титане» и уничтожают судоремонтные верфи на орбите «Сатурна». На лбу Феррейра блестели крупные капли пота. «Командиры кораблей отказываются атаковать флот лейтенанта Чехова. Они требуют вернуться назад и защитить Солнечную систему от вторжения». «Вы что, объявили об этом на всю эскадру, адмирал?» «Не считайте меня идиотом, халиф», — резко ответил феррера «Я не знаю, по каким причинам это произошло» но сообщение поступило не только мне, но и командирам всех кораблей эскадры. Я еще оторву голову тому, кто это сделал, но сейчас ситуация такая, какая есть. «Немедленно верните контроль над эскадрой, адмирал!» – прошипел Аббаса Рашид. «И выполните приказ, иначе все наши договоренности я буду считать расторгнутыми со всеми вытекающими последствиями». «Я заставлю их подчиняться», – кивнул Феррер и отключил связь. Пару секунд адмирал стоял неподвижно, после чего перевел взгляд на тактическую голограмму. «Контр-адмирал Елизаров!» — выкрикнул Феррейр, обращаясь к командиру своего корабля. «Почему мы разгоняемся не по предписанному вектору?» «Флот возвращается в Солнечную систему, господин командующий!» Неестественно спокойным голосом ответил Елизаров. «Это мятеж!» — взвизнул Феррейр, хватаясь за кобуру на поясе. «Дежурный офицер, немедленно арестуйте контр-адмирала Елизарова!» «Вы отдаете преступные приказы, господин адмирал флота!» Все тем же ровным голосом ответил Елизаров. «Рой вернулся, и это значит, что над человечеством вновь нависла угроза уничтожения. А вы пытаетесь втянуть эскадру прикрытия Солнечной системы в сражении на чужой территории против таких же людей, как мы с вами. Если наши корабли погибнут или получат серьезные повреждения, В этом совершенно ненужном нам бою. Кто будет защищать Землю, Марс и Венеру? Молчать!» Адмиралу, наконец, удалось расстегнуть кобуру и ухватиться за рукоять пистолета. «Сдайте оружие, господин Феррейра!» Ответил командир линкора, и адмирал вздрогнул, ощутив холод ствола, упершегося ему в затылок. «Вы отстранены от командования и арестованы. Ваша судьба будет решаться на земле. Флоту! Здесь контр-адмирал Елизаров». «Всем кораблям принять вектор разгона для ухода в прыжок! Мы возвращаемся домой!» Сжав кулаки, Аббас Ар-Рашид наблюдал за тем, как исчезают в черноте космоса корабли из кадры Солнечной системы. Первым его порывом было приказать открыть огонь по предателям. Но представив, что произойдет, если эскадра Феррейры объединятся против него с кораблями Ямады и Чехова, Халиф благоразумно решил не обострять ситуацию. Разобраться с Феррейрой он еще успеет. В конце концов, даже после ухода его кораблей, у великого халифата все еще оставалось преимущество перед противником. Будь корабли Ямады и Чехова сведены в единый флот, Аббас Арашид десять раз подумал бы над тем, стоит ли продолжать атаку. Но сейчас корабли Чехова продолжали сближение с флотом халифата, а эскадра Ямады прижалась к орбитальным крепостям Идейца-2, не смея высунуть оттуда нос. Халиф презрительно скривился. Что ж, Если враг позволяет бить себя по частям, глупо этим не воспользоваться. Да, потери будут выше, чем он рассчитывал. Но отступить сейчас значит потерять лицо перед своими людьми, а такое халифу могут и не простить. Так можно и до бунта доиграться. Власть она штука привлекательная, желающих много. «Уплотнить боевой ордер», — отдал приказ Аббаса Рашид, «начать разгон навстречу вражеской эскадре». «Неверные еще раз наглядно показали свою гнилую суть, бросив союзников посреди сражения. Но мы не зря называем себя великим халифатом. Неверные будут разгромлены здесь, а потом мы доберемся и до Солнечной системы». Офицеры флагмана промолчали и почтительно склонили головы перед мудрым халифом. Феррейра ушел констатировал очевидный факт Олег. Хотя не факт, что именно он сейчас возглавляет флот Солнечной системы. Похожая идея продублировать панический вопль с Земли на все корабли их эскадры возымела свое действие. После побега Камиллы служба безопасности Солнечной системы, естественно, сменила все секретные коды связи, которым она имела доступ. Но кроме них существовали еще и аварийные частоты, на которых передавались экстренные сообщения в случае крайней необходимости и отсутствие возможности шифровать сигнал. Сами эти частоты были, конечно, тоже засекречены, но Камилла предположила, что менять их вряд ли станут. Слишком уж это муторно в масштабах целого флота. Да и никакого обмена данными по ним обычно не ведется. А если и ведется, то, как правило, тогда, когда ни о каких секретах уже речи не идет. Как показала практика, Камилла оказалась права. И крик о помощи от крейсера «Неаполь» приняли на всех кораблях флота «Феррейры». Ну а то, что пришло на аварийных частотах, было для командиров и экипажей сугубо вторично, поскольку правдивость полученной информации сомнений не вызывала. Флоты стремительно сближались. Судя по всему, Аббас Ар-Рашид решил не отступать и довести сражение до победы, невзирая на потери. Завидное упрямство, но чего-то подобного я и ожидал. Сшибаться лоб в лоб с превосходящими силами противника в мои планы не входило. В отличие от войны с Роем, где нашей целью всегда было уничтожение как можно большего количества кораблей и наземной техники врага, сейчас я преследовал совершенно иные цели. Устраивать кровопролитную гражданскую войну на пепелище империи, сжигая в сражениях остатки боевых кораблей и тысячами убивая переживающих страшную войну людей и джангров, представлялось мне преступной глупостью. Я понимал, что мирно решить вопрос с халифатом не получится, но собирался выстроить сражение так, чтобы потери с обеих сторон свести к минимуму. Как ни странно, ведущую роль в достижении этой цели должны были сыграть совсем не тяжелые корабли, хоть и для них работы было немало, а четыре неприметных транспорта, на пределе возможностей своих двигателей, летевших сейчас к индейцу-2, где их уже с нетерпением ждали эсминцы и корветы адмирала Ямады. Оружие, которое я собирался применить против флота Халифата, практически не использовалось во время войны с Роем, из-за крайне низкой эффективности. Идея размещения минных объемов на пути движения вражеских эскадр периодически посещала умы военных, но столь же регулярно отбрасывалась, как совершенно негодная. Многочисленные расчеты показывали, что на уничтожение одного вражеского корабля с помощью мин нужно затратить в десятки раз больше средств, чем на то, чтобы сделать это в линейном бою с помощью обычных ракет и снарядов. Мина представляла собой ту же ракету, но оснащенную дополнительным генератором маскировочного поля и более мощным сканером. В теории все выглядело замечательно. Мина тихо и неподвижно ждала свою жертву под пологом маск-поля и активировалась только в том случае, когда в зоне ее досягаемости оказывался корабль, не излучающий правильный сигнал свой. Далее мина включала двигатель и атаковала цель. Предполагалось, что использоваться это оружие должно массово, поскольку одиночная мина может уничтожить или повредить разве что корвет, или при большой удаче эсминец, а защитное поле более крупного корабля спокойно выдержит такой удар. Но это была голая теория. А на практике выяснилось, что установить минный объем на траектории движения кораблей противника крайне сложно, ибо космос велик, и выбор различных маршрутов у командиров эскадр практически не ограничен. Но даже не это оказалось фатальным для минного оружия. Как оказалось, грамотно организованное боевое охранение делает вражеские мины практически бесполезными. Эсминцы и корветы, всегда следующие в походном ордере впереди тяжелых кораблей, прощупывали пространство на пути эскадры своими сканерами, а при вероятном противодействии противника еще и выпускали волну развед зондов, которые сближались с минами и обнаруживали их раньше, чем из кадра успевали войти в зону их досягаемости. У нас производство мин дальше опытных образцов и мелких серий так и не продвинулось. У джангров вроде бы дело даже дошло до боевого применения. Но от массового использования мин они тоже почти сразу отказались. Очень дорого и крайне неэффективно. Я, естественно, все это знал. И идея использовать мины пришла мне в голову только тогда, когда после захвата системы «Мю-Волка» нам в руки попал изрядный запас совершенно бесполезных для наших кораблей тяжелых ракет «Смахт-Л», произведенных джанграми для своих линкоров и орбитальных крепостей и брошенных при отступлении из системы. Сами по себе эти ракеты в роли мин использовать было нельзя, поскольку собственных генераторов «Маск-Полей» у них не имелось. И такой минный объем был бы обнаружен противником задолго до того, как его корабли вошли бы в опасную для себя зону. Но как раз генераторы маск-полей у нас тоже нашлись в изрядном количестве. Правда, такие, с которыми мы не знали, что делать. Завод Роя, обнаруженный нами еще во время первой экспедиции к Чаире, был расположен на спутнике пятой планеты системы Куты. Руки до него у нас дошли не сразу, но когда флот СГЛД все-таки добрался туда и подавил противоорбитальную оборону, выяснилось что это вспомогательное производство занято изготовлением генераторов маскировочных полей для корветов Роя. Поскольку восстановить производство самих корветов Рой в этой системе так и не успел, завод был вынужден работать на склад, создавая запас на будущее. Вот этот запас и попал к нам в руки. Срастить ракеты Джангров с изделиями Роя оказалось делом на удивление несложным, поскольку для одиночной ракеты мощность генератора маск-поля рассчитанного на прикрытие корвета, оказалось избыточной. И для обеспечения приемлемого уровня маскировки достаточно было просто разместить их рядом друг с другом. Конечно, к этой конструкции пришлось добавить еще и автономный источник энергии, что сделало конструкцию более громоздкой и сложной, но в целом это кустарное изделие, на удивление, неплохо соответствовало своему назначению. Я помнил обо всех недостатках минного оружия и наработанных способах борьбы с ним, Но в данном случае моя задача усложнялась еще сильнее, поскольку мне требовалось не уничтожить флот Халифата, а поставить его в безвыходное положение, в котором кроме капитуляции у него не останется никаких вариантов. Мне требовалось заманить Аббаса Ар-Рашида в минный объем, спешно разворачиваемый сейчас на подступах к Индейцу-2. Но, к сожалению, для моих целей было совершенно недостаточно просто заставить корабли Халифата пролететь в непосредственной близости от наших мин. «Рубеж открытия огня главным калибром! Огонь! Начать маневр расхождения с флотом противника!» После ухода флота «Феррейры» Смоленск неожиданно для всех оказался единственным на поле боя линкором имперской постройки, а значит, он имел пусть и не слишком значительное, но очень важное преимущество в дальности и точности стрельбы перед аналогичными кораблями флота «Аббаса-Рашида». «Сейчас мой флагман вел огонь с предельной дистанции, и ответить ему пока не мог никто». При наших курсах долго это продолжаться не могло, но пока мы вовсю пользовались возможностью обстреливать вражеский строй безнаказанно. Я не собирался втягиваться в затяжное сражение, но обменяться несколькими залпами главного калибра и, может быть, десятком другим пусков тяжелых ракету в мои планы входило. Иначе противнику было бы трудно поверить, с чего бы это наш флот решил обратиться в бегство. Противник открыл огонь. Пол под моими ногами дрогнул. Смоленск начал манёвр уклонения от вражеских снарядов. «Рубеж пуска ракет!» «Всем оружейным системам огонь по готовности!» Сейчас я не стремился нанести кораблям противника серьёзные повреждения, да и плотность огня тех средств, которые могли с этого расстояния достать врага, пока даже не позволяла всерьёз надеяться перегрузить защитные поля вражеским линкором, шедшим в первой линии. Несмотря на наше преимущества в дальности эффективного огня, Первым попаданием добился один из линкоров «Халифата». Смоленск чуть вздрогнул, когда вражеская тяжелая ракета взорвалась, лишь совсем немного не долетев до границ защитного поля. Никакой опасности для корабля этот инцидент не нес, но на боевом духе противника он, наверное, сказался положительно. «Флот «Халифата» меняет курс. Они пытаются не дать нам выйти из боя». В голосе Олега я услышал нотки удовлетворения пока командующий вел себя вполне предсказуемо и, в общем, достаточно логично. Если более слабый противник имел глупость наскочить на твой флот, а потом, осознав свою ошибку, пытается разорвать дистанцию и уйти, нужно его наказать за самонадеянность и не дать оторваться. «Пройдена точка наибольшего сближения», – доложил командир Смоленска, не отрываясь от управления боем. «Несмотря на попытки кораблей халифата не дать нам разорвать дистанцию», Сойтись совсем вплотную у нас с ними не получилось. Наш маневр уклонения частично достиг своей цели, и теперь я надеялся как можно быстрее выйти из-под вражеского обстрела. Курсы, близкие к встречным, не позволяют противникам долго оставаться в зоне эффективного огня всего бортового оружия кораблей. Сейчас наши защитные поля непрерывно вздрагивали от попаданий, но силовой щит Смоленска пока просел лишь процентов на 30. Другим линкорам и особенно крейсерам было тяжелее. Но и их щиты еще держались. И с учетом того, что расстояние между нами и противником быстро увеличивалось, нагрузка на генераторы щитов должна была вскоре сильно упасть. Из наших кораблей больше всего досталось крейсеру «Красноярск». Щит его уже и радержался, но сейчас ему практически ничто не угрожало. Для ракет расстояние уже было слишком велико, а от вражеских снарядов крейсер можно было прикрыть корпусами линкоров. Крейсеру «Красноярск! Отключить силовой щит!» имитировать повреждение одного из двигателей. Флоту уменьшить скорость разгона на 15%. У меня не было уверенности, что Аббас Ар-Рашид решит гоняться за нами по всей системе, если мы продемонстрируем свою способность успешно убегать неограниченно долгое время. А заставить халифов цепиться в наш хвост мне требовалось обязательно. А что может быть лучше для врага, чем поврежденный корабль, задерживающий движение всей моей эскадры? Мы разошлись с флотом Халифата на приличное расстояние, и враг оказался ближе к Индейцу-2, чем мои корабли. Если бы сейчас Аббас Ар-Рашид отказался от преследования и двинул все свои силы на шторм второй планеты, он успел бы к ней раньше нас. Однако мгновенно подавить сопротивление кораблей Ямады, опирающихся на четыре орбитальные крепости, противник не мог. В результате он рисковал оказаться зажатым между планетами и моим флотом, что явно не входило в планы Аббаса Ар-Рашида, и он выбрал вариант, казавшийся единственно верным — сначала уничтожить мои корабли в открытом космосе, а уж потом спокойно заняться планетами. Я окинул взглядом сводку, отражавшую состояние всех вымпелов нашего флота. В основном они выглядели весьма прилично для кораблей, только что вышедших из скоротечного но довольно интенсивного боя. По-хорошему, этому обстоятельству стоило радоваться, но сейчас мне требовалось как раз обратное, чтобы флот наш выглядел изрядно потрепанным и неспособным оказать серьезное сопротивление. Впрочем, с той тактикой, которую я предполагал применить, шансов добраться до «Индейца-2» в таком же парадном состоянии у моих кораблей было немного. «Противник нас догоняет», — доложил Олег, глядя на движение отметок вражеских кораблей. «Если мы не увеличим скорость, через 12 минут возобновится огневой контакт, Курс на Индии 2 Динамику разгона не менять. Линкором занять место в Регарде. Крейсерам, кроме Красноярска, встать сразу за ними во вторую линию для отражения фланговых атак легких сил противника. Авианосцу Нью-Гэмпшир и эсминцам развить полный ход и идти к планете самостоятельно. Тяжелым вымпелом равномерно рассредоточить огонь по крейсерам и линкорам противника. «Ну, господин командующий, — удивлённо произнёс командир Смоленска. — Так мы точно не сможем выбить из их строя ни одного крейсера, не говоря уж о линкорах. — Я не хочу отбить у них вкус к преследованию нашего флота, контр-адмирал. — ответил я, обозначив на лице лёгкую усмешку. — Выполняйте приказ. — Принято. — ответил офицер, но было видно, что внутренне он с таким решением не согласен. — Вызов от адмирала Ямады. — Слушаю вас, адмирал. — произнёс я, включив канал связи. «Ваша посылка прибыла, лейтенант». В голосе Ямады все еще не чувствовалось уверенности, но адмирал уже неплохо контролировал свои эмоции. «Минут через 20 разгрузка и активация изделий будет закончена. По крайней мере, так утверждает Джангар, который руководит этим процессом». «Не беспокойтесь, адмирал. Если Сигурд сказал, что через 20 минут закончит, значит, так оно и будет. Он, конечно, редкостный, брюзга» и не сильно любит тех, чьи лица не чешуйками, но если обещал, то расшибется в лепешку, но сделает. «Противник в зоне досягаемости наших орудий», — доложил командир Смоленска. «Флоту беглый огонь». «Удачи вам, лейтенант. Она нам всем сегодня очень пригодится», — кивнул мне Ямада и отключил канал связи. В течение часа мы обменивались залпами орудий, Если противник пытался сократить дистанцию, атаковали его тяжелыми ракетами. В плане применения ракетного оружия у нас было определенное преимущество. Мы убегали, и наши ракеты летели навстречу противнику. А вот вражеским ракетам приходилось нас догонять, так что мы могли открывать огонь с большей дистанции. И это сразу увеличивало количество попаданий в линкоры и крейсера противника, перегружало их щиты и заставляло врага умерить пыл. В общем, в нашей гонке возникло некое равновесие. Пока враг не пытался лезть вперед и ограничивался стрельбой из орудий линкоров, он имел преимущество в количестве попаданий по нашим кораблям. Но стоило ему попытаться сократить дистанцию, и ситуация менялась на обратную. В конце концов, Аббас Ар-Рашид решил, что торопиться ему некуда. Нехитрый расчет, сделанный с помощью корабельных вычислителей, показывал, что даже если не рисковать и не пытаться форсировать события, К моменту прибытия обоих флотов в окрестности Индейца-2 щиты тяжелых кораблей Великого Халифата останутся еще во вполне приемлемом состоянии, а вот наши будут уже едва держаться. Вот тогда-то линкоры и крейсера Халифата и возьмут свое, ведь на подходе к планете мы будем вынуждены погасить скорость, и наше преимущество в применении ракетного оружия исчезнет. «Через 15 минут мы начнем торможение», — предупредил меня Линк, и внес на тактическую голограмму красный отрезок прямой, лежащий чуть в стороне от нашего курса. В идеале мы должны отступать точно по этому вектору, иначе фланги противника могут раньше времени обнаружить наш главный козырь. В этой операции Линк отвечал за самую сложную и ответственную часть плана — размещение, маскировку и активацию минного оружия. Именно Джиангру принадлежала идея отказаться от классического равномерного заполнения минами некоторого объема пространства в пользу построения минного поля в виде полого цилиндра, стенки которого состояли из густой сети скрытых маскировочными полями ракет смахт l Моя задача как командующего флотом состояла в том, чтобы затянуть вражеские корабли внутрь этого цилиндра точно по его оси, ну или с минимальным отклонением. Диаметр цилиндра был подобран с таким расчетом, чтобы вражеские сканеры еще не могли обнаружить минное поле, а дальность полета ракет «Смахт» уже позволяла им поразить любой корабль противника. При этом одним из самых сложных моментов во всей этой затее было предотвращение обнаружения засады противником Любой разведзонд или случайно покинувший строй корвет мог сорвать наш план, обнаружив наши импровизированные мины. «Авианосец Нью-Гэмпшир и эсминцы достигли высоких орбит Индейца-2», — доложил оператор систем связи. командир new Нью-Гэмпшира запрашивает дальнейших указаний». «Полковник лафор я переключил канал связи на командира авианосца. Поднимайте истребители и торпедоносцы. Мне нужно, чтобы за три минуты до нашего входа в минный цилиндр все легкие силы флота совместно с вашей авиагруппой и эсминцами адмирала Ямады «Имитировали охват строя противника с четырех сторон с целью флангового удара в обход линии линкоров». «Без поддержки тяжелых вымпелов?» «Недоверчиво уточнил Лафар». «Но это верное самоубийство, господин командующий». «Мне не нужно, чтобы ваши ракеты и торпеды поразили цели, полковник. Ваша задача — заставить противника поверить в то, что вы собираетесь атаковать их с флангов. Мне нужно, чтобы хотя бы в течение 15 минут Ни один вражеский разведчик, корвет или зонд не высовывался в сторону из их строя. С этого момента легкие силы флота подчиняются вам, полковник. Но учтите, противник должен быть убежден в серьезности вашей атаки. Противник начал торможение, повелитель, — должен халифу командир флагмана. Они корректируют курс и идут на соединение с кораблями адмирала Ямады. «Их поля еле держится повелитель», — почтительный произнес Нур Аль-Халим. «Если мы не будем снижать скорость, мы быстро сократим дистанцию и раздавим неверных». «И нарвемся на плотный ракетный залп», — резко ответил Халиф. «Наши щиты, конечно, сохранились лучше, чем у противника, но у них есть два свежих линкора адмирала Ямады. И что мы будем с ними делать, посадив щиты на отражение вражеского удара? «Не лезьте не в свое дело, Нур Аль-Халим». «Или вы предпочитаете, чтобы я называл вас господином Южным?» «Прошу простить меня, повелитель!» Министр с поклоном отступил от кресла халифа. «Флоту начать торможение!» Жестко произнес Аббас Ар-Рашид. «Соблюдать оптимальную дистанцию! Еще минут 10-15 и их тяжелые корабли останутся без щитов! Вот тогда и посмотрим, кто на что способен!» «Авианосцу Аламея! Поднять торпедоносцы и истребители!» и быть готовыми к нанесению удара, полишившимся щитов кораблям противника. Вашу атаку поддержит отряд крейсеров полковника Ибн-Исхака и два дивизиона эсминцев. Линкорам продолжать огонь по тяжелым вымпелам противника. Сокращать дистанцию начнем одновременно с атакой торпедоносцев». Строй кораблей Великого Халифата дрогнул и начал перестроение, пока Басар-Рашид не видел препятствий для исполнения своих планов. Повелитель, легкие силы противника пришли в движение. Они идут четырьмя колоннами, сопровождая торпедоносцы, прикрытые истребителями. Похоже, они намерены охватить нас с флангов. Я вижу в их строю только эсминцы и корветы. Удивленно приподнял бровь халиф. Очень любопытно. Выдвинуть по три крейсера на каждое направление. Легким силам оттянуться в глубь строя. Нечего мельтешить перед пушками старших братьев. Авианосцу Аламея. Задержать начало операции до отражения атаки противника. Ваши истребители могут понадобиться, если отдельным торпедоносцам удастся прорваться сквозь огонь наших крейсеров. Принято, повелитель. «Мы несем потери», — в голосе полковника лафара озвучало напряжение. «Господин командующий, чтобы достоверно изображать атаку, нужно реально идти вперед, и мы идем» но крейсера «Халифата» расстреливают наши корабли, как в тире. Мы потеряли уже 8 эсминцев. Потери торпедоносцев и истребителей пока незначительны, но как только выбьют эсминцы и корветы, им останется только геройски погибнуть. Мне нужно еще пять минут, полковник. Я старался, чтобы мой голос не дрогнул. Посылать людей на смерть не самое приятное занятие. Можете изменить вектор атаки, но отход я запрещаю. Смоленск дважды вздрогнул всем корпусом. Нехорошо так вздрогал. «Перегрев эмиттеров щита. Ресурс защитного поля — 5%. Адмирал Ямада, выводите ваши линкоры и крейсера в первую линию. Линк, сколько там еще их сдерживать?» «Три минуты. Они уже вошли в цилиндр. Но скорость упала почти до нуля, а нужно затянуть их глубже. Флоту начать отход к планете на 10% мощности двигателей». «Двойное попадание в крейсер Порта-Нова. Двигательная установка выведена из строя. Линкор Минск, отказ щита». «Адмирал Ямада, где ваши корабли? Почему ваши крейсера еще не в первой линии?» «Но, лейтенант, крейсерам там не место». «Выполняйте, адмирал! Минут 10 они выстоят под огнем линкоров, а больше нам и не надо». «Принято». «Крейсер Кёльн потерян». На тактической голограмме отметка корабля расплылась огненной кляксой и погасла. «Господин командующий, разрешите отход лёгких сил. Мы потеряли уже половину эсминцев и треть корветов. Линк!» Я резко повернулся к джангру, склонившемуся над своим планшетом и лихорадочно перемещавшему на нём какие-то пиктограммы. «Пора, командир. Активировать 10% минного объёма. Цель — флагман противника линкор Аль-Джахили. Лёгким силам прекратить атаку!» «Всем кораблям отход под прикрытие орбитальных крепостей!» «Выполнено!» «Принято!» Для наблюдателя на борту любого из кораблей обоих флотов все небо вокруг вдруг вспыхнуло сотнями новых звезд. Это сработали стартовые двигатели, сообщая нашим самодельным минам начальное ускорение. Вырвавшись из-под зонтика маскировочных полей, две с половиной сотни тяжелых ракет Смахт-Л рванулись к вражескому флагману. Я хорошо представлял, что творилось в этот момент в командных постах кораблей противника. Трудно сохранить самообладание, когда из только что пустого космоса выныривают сотни ракет и ложатся на боевой курс к твоему кораблю. Боевой ордер флота Великого Халифата дрогнул и смешался. Командиры кораблей пока еще не поняли, что удар наносится только по флагману, и пытались расположить свои корабли наиболее выгодным образом для отражения ракетной атаки, Они быстро осознали свою ошибку, но время было безвозвратно упущено. Аббас Ар-Рашид не зря выбрал линкор Аль-Джахили своим флагманом. Это был действительно лучший корабль его флота, и отбивался он отчаянно. Несмотря на то, что лишь ближайшие к флагману линкоры противника успели оказать ему поддержку своими зенитными средствами, Аль-Джахили умудрился сбить больше половины рвущихся к нему смахтов. Но остальные ракеты прорвались к границам защитного поля, и взорвались, заставив уже изрядно побитый в предшествующем бою щит вспыхивать и колебаться. Наверное, Аббас Ар-Рашид собрал на своем флагмане самый подготовленный экипаж, и инженеры халифа выжили из защиты все возможное. Поле выдержало 9 попаданий, и это было много больше того, что стоило ожидать от линкора колониальной постройки. Как только силовой щит вспыхнул в последний раз и погас, стало ясно, что судьба корабля решена. В течение нескольких следующих секунд его броня приняла около сотни попаданий и сплошь покрылась взрывами головных частей тяжелых ракет. Когда вспышки прекратились, на месте вражеского флагмана осталось лишь быстро расширяющейся плотное облако светящейся пыли, мелких обломков и быстро замерзающих газов. «Отключить маскировочное и поля минного поля». «Выполнено», — немедленно отозвался Линк. Эта фаза операции планировалась заранее, и у джангра не возникло никаких вопросов. «Передайте вражескому флоту предложение сдаться. У них есть пять минут на принятие решения. Любой корабль, начавший разгон, будет немедленно уничтожен». Строй противника пребывал в состоянии хаоса. Корабли «Халифы» больше не являлись единым флотом. Потеря командующего в ходе тяжелого боя еще никогда и никому не шла на пользу а в случае Великого Халифата этот объект можно было смело умножать на 10. Чем жестче и авторитарнее власть, тем сильнее обрушивается система управления при гибели диктатора, что мы сейчас и наблюдали. Корабли противника практически прекратили огонь, лишь иногда без всякой системы, озаряясь вспышками выстрелов и пусками ракет. Авианосицы-4 эсминца пытаются вырваться из минного объема, Я бросил взгляд на отметки пяти вражеских вымпелов, командиры которых, видимо, пришли в себя быстрее других. Возможно, они действительно считали, что имеют шанс уйти. Находясь в хвосте вражеской колонны, эти корабли оказались на самой границе цилиндрического минного поля и теперь стремились как можно быстрее разорвать дистанцию, выйдя из зоны досягаемости смахтов, Активировать мины. По три на каждой эсминец и шесть на авианосец. Этого может не хватить. С сомнением произнес командир Смоленска. «Скорее всего, не хватит», — кивнул я контр-адмиралу. «Но я хочу их только повредить». «Полковник Лафар, организуйте преследование противника». «Выполняю». «Время вышло, господа офицеры». Я развернулся к тактической голограмме. «Активировать мины. Если судьба флагмана не стала врагам уроком, будем разъяснять им ситуацию предметно на их собственной шкуре». «Рассчитать объем залпа на каждый вражеский вымпел, чтобы сбить им остатки щитов, но не нанести критических повреждений. Эти корабли еще понадобятся Империи». «Фиксирую попадание в эсминцы и авианосец». Два эсминца вспыхнули яркими звездами и погасли. Их зенитные системы пропустили по две тяжелых ракеты, а для корабля такого класса это неминуемая гибель. Двум их коллегам повезло больше» и две из трех ракет они смогли сбить. Но даже одного «Смахта» за глаза хватало эсминцу, чтобы сжечь его щит и нанести достаточно тяжелые повреждения. Авианосец словил два попадания и тоже выглядел не лучшим образом. «Корабли противника гасят защитные поля и ложатся в дрейф. Они сдаются, господин командующий!» «Поздравляю, лейтенант!» — услышал я негромкий голос адмирала Ямады. Кажется, я все-таки ошибался, считая, что из-за тей с новой империей у вас ничего не получится. Изящная темноволосая девушка в длинном платье, подчеркивающем достоинство ее фигуры, стояла на террасе правительственной резиденции и смотрела, как оранжевый шар эпсилона индейца погружается в океан между двумя крупными гористыми островами, поросшими буйной тропической растительностью. «Любуетесь закатом, Камилла?» Отвлек я ее от созерцания природных красот. «Мне кажется, я могу стоять здесь вечно», улыбнулась девушка, не отрывая взгляда от огненной рыжей дорожки, протянувшейся к нам по покрытой легкой рябью воде. «Только здесь я поняла, как соскучилась по природе. Я ведь не спускалась на планеты почти полгода. Космос красив по-своему». Но это другая красота. Жёсткая, мужская. она на освоенных планетах всё иначе. Здесь женщине куда комфортнее, чем там наверху. Вспоминаете Землю? Да, постоянно. Я хочу туда вернуться, Илья. Но пока это, к сожалению, невозможно. Феррейра увёл свой флот назад и сейчас, наверное, вовсю готовится к обороне. Открою вам небольшой секрет, Камила. Я тоже улыбнулся. Феррейра арестован и находится под следствием. У власти в Солнечной системе сейчас контр-адмирал Елизаров. Тоже, надо сказать, тот еще фрукт, но есть шанс, что он окажется разумнее своего предшественника». «И как давно это стало известно?» Искренне заинтересовалась Камилла. «Недавно. Наша разведка держит под плотным контролем подступы к Солнечной системе, а у Евгении Новиковой, как оказалось, остались там сторонники». Причем не только на планетах, но и во флоте. Кое с кем из них удалось установить связь, и они рассказали много интересного. На авантюру с атакой Эпсилона-индейца Феррейра потратил почти весь имеющийся у него запас тетрала, и теперь Солнечная система постепенно вновь погружается в топливный кризис. В общем, сейчас самое удачное время для нашего визита на родину человечества. Корабли Объединенного флота закончили ремонт. Производство тетрала набирает обороты. Так что нам есть, что показать, и есть, что предложить господину Елизарову». «Илья, вы возьмете меня с собой?» Камила взяла меня за руку, но, словно испугавшись этого порыва, сразу сделала шаг назад. Ее волосы при этом колыхнулись темной волной, обдав меня запахом морской свежести. «Если вы этого хотите, я не буду возражать», — улыбнулся я с интересом, наблюдая за девушкой. Камилла немного старше меня, но, не зная этого, я бы сказал, что ей не больше 20 лет. Нравилась ли мне она? В последние месяцы я не раз задавал себе этот вопрос. Вернее, не совсем этот. В том, что меня к ней тянет, я ни секунды не сомневался. До нашей победы у «Индейца-2» я был будто загипнотизирован своей главной целью и делал к ней шаг за шагом, постепенно находясь в остром цейтноте. Наверное, это было сродни помешательству». Я иногда даже забывал нормально поесть. Спасибо Олегу и Хельге, они не давали мне умереть с голоду. Что уж говорить о женщинах. Эта тема выпала из моего сознания достаточно надолго. Но когда оказавшаяся бесконечная гонка вдруг завершилась, организм взбунтовался и начал требовать свое. Но это чуть позже. А сначала я провел неделю в правительственной клинике «Индейца-2» с диагнозом «острое нервное истощение». Туда, меня не слушая никаких возражений, законопатил адмирал Ямада, за что я ему впоследствии был очень благодарен. Но сейчас я неплохо отдохнул и чувствовал себя готовым к новым свершениям. «Всего лишь не будешь возражать, Илья?» В голосе девушки послышалась ирония и легкое любопытство. Я смотрел на Камиллу и улыбался. Она тоже смотрела мне в глаза и ждала ответа на свой вопрос. Если честно, я сам хотел попросить вас об этом. «Тебя», — негромко поправила меня Камила, — «тебя попросить». Я обхватил ее за талию и осторожно притянул к себе. Камила подалась мне навстречу. На ее губах я почувствовал легкий привкус ванили и какой-то еще жаркой южной пряности, которую в тот момент не смог распознать. Впрочем, очень быстро стало не до этих нюансов. Космическая пустота за орбитой Сатурна неожиданно всколыхнулась. По ней словно бы прошла рябь, выпуская из изнанки пространство сотни боевых кораблей. Объединенный имперский флот прибыл в Солнечную систему для восстановления конституционного порядка. Контрадмирала Елизарова весть о прибытии столь многочисленных гостей застала на земле в его рабочем кабинете в здании Министерства обороны. С минуту полюбовавшись картинкой, ретранслируемой на Землю со стационарных сканеров, размещенных на орбите Юпитера, контр-адмирал усмехнулся и активировал систему связи. Командиром тяжелых кораблей и дивизионов легких сил, армейским командующим и главам гражданских администраций планет ушел заранее подготовленный информационный пакет, содержащий необходимые приказы и инструкции. «Господин контр-адмирал, вызов с флагмана флота противника!» — доложил появившийся в дверях кабинета личный референт-аналитик елизаров «Вас требует на связь Евгения Новикова». «Противника?» — еще раз усмехнулся командующий. «Забудьте это слово, полковник, и переключите канал связи на меня». «Контр-адмирал Елизаров?» На номинального правителя солнечной системы жестко взглянула красивая женщина с волевым лицом и непоколебимой уверенностью в глазах. Елизаров усмехнулся в третий раз, правда, теперь исключительно в душе, сохраняя на лице почтительное выражение и демонстративно поднимаясь с кресла. «Так точно, госпожа Новикова, контр-адмирал Елизаров», — четко доложил офицер, — «рад приветствовать законную правительницу Солнечной системы. Ваша резиденция давно подготовлена и ждет только вашего прибытия. К сожалению, наш флот испытывает острый дефицит топлива, Поэтому отправить разведку или курьера в другие колонии я не имел возможности. Но на то, чтобы встретить вас в парадном строю, тетрала кораблям хватит. Я смотрел след исчезающей в черноте космоса из эскадре и не мог отделаться от противоречивых чувств. Почему они все-таки ушли, профессор? Мы ведь сделали все, что обещали, выполнили все условия. «Вы сделали даже больше, много больше. Мы все это ценим. И те, кто ушел, и те, кто остался?» Негромко ответил Линг. «Но нас оказалось слишком мало, чтобы пытаться заново отстроить меритократию. Что такое 50 тысяч? Это капля, недостаточная даже для освоения одной планеты. А где-то там, в межзвездной пустоте, куда никогда раньше еще не залетали корабли людей джангров, Сейчас продолжают свой полет огромные эвакуационные флотилии, несущие в капсулах Крио-Сна миллионы наших соотечественников, ничего не знающих о том, что Роя больше нет. Возможно, их удастся вернуть. Ваше решение в ближайшую сотню лет не колонизировать наши опустевшие планеты было воспринято у нас очень позитивно. Но все равно нет никакой гарантии, что ушедшие захотят вернуться. Впрочем, сначала их нужно догнать. Шанс на успех у наших джангров был, и я постарался его максимально увеличить. Мы под завязку загрузили тетралом грузовой эвакуационный транспорт, но этим не ограничились. Вместе с тремя кораблями джангров отправились три крейсера нашей постройки, пять эсминцев и два десятка транспортов поддержки, забитые топливом, гипермаяками и всем необходимым для обслуживания кораблей. Все экипажи, естественно, состояли из специально подготовленных джангров. Теперь, если поиск ушедших флотов окажется неудачным, у них был шанс вернуться назад или запросить помощь по цепи гипермаяков, в связи с чем эта экспедиция перестала иметь сходство с русской рулеткой. Сигурд улетел со своими, алинка остался, и Колн тоже не смог расстаться с Чаирой и сержант Кат, видимо, окончательно прикипевший к этой планете. Всего около двух тысяч джангров решили никуда не лететь и пустить корни в Империи. Чаиры была отдана в их полное распоряжение. Неожиданно там же захотел обосноваться и вертер нашедший, видимо, в Линге родственную душу. Во всяком случае, джангра он открыто называл своим лучшим другом, впрочем, не забывая упоминать в этом качестве и контр-адмирала Юхансона. Забавно, честно говоря, не ожидал. Проекционный экран, полностью занимавший одну из стен помещения командного поста линкора «Смоленск», демонстрировал участок космоса, где между тремя тусклыми карликовыми звездами висело огромное треугольное полотнище портала. В этот раз искусственный интеллект пустотной станции, размещенной по ту сторону перехода между мирами, оказался предельно немногословен. «Я смотрю, вы решили внять моему совету?» Без всяких предисловий спросил он, выйдя на связь. «Совершенно верно», — согласился я. «Наш император решил, что это самое разумное решение». «Ну, тогда я могу считать свою миссию завершенной», — констатировал искусственный интеллект и больше на наши вызовы реагировать не стал. — Спецбоеприпасы готовы, господин генерал армии, — доложил полковник Олег Звонарев, получивший новое звание за блестящий организованный десант на столичную планету системы Лакайль. — Если сейчас все пройдет удачно, то быть ему вскоре генерал-майором. — Залп! — приказал я, ничуть не сомневаясь в успехе. — Конструкция торпед разрабатывалась совместными усилиями людей и джангров, Но основную идею подал Колн, он же и курировал весь процесс их изготовления, так что в том, что спецбоеприпасы сработают как надо, у меня не имелось ни малейших сомнений. Три торпеды, каждая размером с линкор, начали неспешный разгон в сторону тусклых звезд, явившихся в наш мир незваными гостями и принесших с собой страшную войну. Боевая часть каждой из них несла в себе мощнейший подавитель высокоэнергетических процессов, способный остановить термоядерные реакции внутри звезды и нарушить сложившееся в ней хрупкое равновесие. Спецбоеприпасы без всяких видимых эффектов упали на поверхность звезд и словно бы утонули в них. Несколько минут ничего не происходило, а потом субкоричневые карлики подернулись рябью и стали быстро проваливаться внутрь себя, и спуская при этом в космос струи светящегося газа. «Илья, смотри на портал!» — тронула меня за рукав Камила. Огромное треугольное полотнище пошло пятнами, местами отблескивая, как зеркало, а местами зияя дырами, сквозь которые проглядывали звезды. А потом оно просто исчезло, как будто никогда его и не было. А на месте чужих звезд остались темные бесформенные огарки с трудом просматривавшиеся через облака пыли. «Господин генерал армии, боеприпасы сработали штатно. Цель уничтожена?» «Спасибо, Колн. Отличная работа. Сегодня ты завершил то, что начал два года назад, разрядив в портал Роя весь боезапас своего полуживого эсминца. Поздравляю, профессор. А теперь, господа офицеры, мне нужен канал связи с метрополией» самое время доложить императору Ямаде об успешном выполнении боевой задачи.